когда она превратилась в сплошной серый поток с пузырями, свернул на шоссе, задребезжал по его мелкому щебню. Ни окрестных полей, ни неба давно уже не было видно за этим потопом, пахнущим огуречной свежестью и фосфором. Перед глазами то и дело точно знаменье конца мира, ослепляющим рубиновым огнем, извилисто жгла сверху вниз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 и зеленый дым от пылающего в железных чанах асфальта, в развороченных улицах, завтраки в Троицком низке с актерами Малого театра, тоже собиравшимися на Кавказ, потом сидение в кофейне Трамбле вечером ожидание ее у себя в квартире с мебелью в чехлах, с люстрами и картинами в кисее, с запахом нафталина,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 Когда ливень и сотрясающие перекаты грома стали стихать, отходить, и кругом стало проясняться, впереди, влево от шоссе, показался знакомый постоялый двор старика-вдовца Мещанина Пронина. До города оставалось еще двадцать верст. «Надо перегодить», — подумал Красильщиков. «Лошадь вся в мыле, и еще неизвестно, что будет опять. Ишь, какая чернота в ту сторону!»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 и стал счищать кнутовищем грязь с голенищ. Дверь в сенце была отворена, но чувствовалось, что дом пуст.